Фредерик Браун. Немного зелени. Огромное тёмно-красное солнце пылало на фиолетовом небе. На горизонте за бурой равниной, усеянной бурыми кустами, виднелись красные джунгли. Маггери направился к ним широким шагом. Поиски в красных джунглях были делом трудным и опасным, но совершенно необходимым. Маггери уже обшарил сотню таких зарослей, на этот раз ему предстояло осмотреть ещё одни. "Идём, Дорати!" произнес он. «Ты готова?» Маленькое существо с пятью конечностями на плече у МакГерри ничего не ответило. Впрочем, как и всегда. Дороти не умела говорить, но к ней можно было обращаться. Какая-никакая, а все же компания. Дороти была такая легкая, что вызывала у МакГерри странные ощущения, как будто на плече у него все время лежит чья-то рука. Дороти была с ним вот уже... сколько лет... Не меньше четырёх. Он здесь уже лет 5, а Дороти с ним, наверное, года 4. Он причислил Дороти к слабому полу только потому, с какой мягкостью она покоилась у него на плече, словно женская рука. "Дороти, продолжал он, мы должны быть готовы ко всему. В зарослях могут оказаться львы или тигры". Он отстегнул висевший у пояса кабуру и крепко стиснул солнечный пистолет. В сотый раз он возблагодарил свою счастливую звезду за то, что при аварии ему удалось спасти бесценное оружие, практически вечное. Достаточно было подержать пистолет часок-другой под солнцем, под любым ярким солнцем, чтобы он начал поглощать энергию, которая выделится потом при нажатии курка. Без этого оружия МакГерри наверняка не смог бы протянуть пять лет на планете Крюгер-3». Не успел он дойти до красных джунглей, как увидел льва. Разумеется, это животное ничем не напоминало ему земного льва. У него была красная шкура, не очень заметная на фоне бурых кустов, в которых он прятался. Восемь мягких лап, гибких и мощных, чешуйчатой морда заканчивалась птичьим клювом. Маггери назвал это чудовище львом, но с тем же успехом он мог бы назвать его и иначе, потому что у него ещё не было имени. А если оно и было, то его крёстный отец не вернулся на землю рассказать о флоре и фауне Крюгера 3. Судя по официальной статистике, до Маггери здесь опускался только один корабль, но стартовать отсюда ему так и не пришлось. Именно его и разыскивал Маггери, искал все эти 5 лет. Если ему удастся его найти, быть может, там окажется электронная аппаратура, которая разбилась у Маггери при посадке. И тогда он смог бы вернуться на землю. Он остановился в шагах в 10 от красных зарослей и прицелился в то место, где притаился зверь. Нажал курок, последовала ослепительно зелёная вспышка, один только миг, но какой прекрасный миг, и кусты и восьмилапый лев исчезли бесследно. Маггери удовлетворительно хмыкнул. Ты видела, Дороти? Она была зелёная. А только этого цвета нет на твоей кроваво-красной планете. Зелёный цвет самый чудесный цвет во вселенной. Я знаю зелёную планету, и мы с тобой скоро полетим туда. Конечно, полетим. Это моя родина, Дорати, она прекраснее всего на свете. Она тебе наверняка понравится. Он отвернулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, распростёршуюся под фиолетовым небом. в котором пылало тёмно-красное солнце, всегда тёмно-красное солнце Крюгера. Оно никогда не уходило за горизонт, так как планета была обращена к нему только одной стороной, как луна к земле. Здесь не было ни дня, ни ночи, если ты не пересекал границу между дневной и ночной стороной планеты. А на ночной стороне было так холодно, что никакой жизни там быть не могло. Здесь не было и времён года. Температура постоянная, всегда одинаковая, нет ни ветров, ни гроз. Снова и снова, в который уже раз, ему приходила в голову мысль, что жить на Крюгере-3 было бы совсем неплохо, если бы тут время от времени встречалась зелень, как на земле, если бы можно было увидеть хоть что-то зеленое, кроме вспышки солнечного пистолета. Тут легко дышится, температура колеблется от 5 градусов Цельсия, до тридцати на экваторе, где лучи солнца падают вертикально. Пищи сколько угодно. Он давно уже научился отличать съедобные виды животных и растений от несъедобных. Да, это была превосходная планета. В конце концов, Маггери примирился с мыслью, что он здесь единственное разумное существо. Ему в этом очень помогла Дороти. Как ни как, есть кому излить душу. Хотя Дороти не могла ему ответить. Вот только, боже мой, как бы ему хотелось снова увидеть зелёный мир. Земля единственная планета во вселенной, где преобладает зелёный цвет, где хлорофилл основа всего живого. На других планетах, даже на планетах солнечной системы по соседству с Землёй, только изредка встречаются на скалах зеленоватые полоски мха, скорее даже зеленовато-бурые. Можно жить на этих планетах годами и ни разу не увидеть ничего зеленого. При мысли об этом МакГеррия вздохнул и начал думать вслух, обращаясь к Дороти. Да, Дороти, Земля – единственная планета, на которой стоит жить. Зеленые поля, зеленые луга, зеленые леса. Знаешь, Дороти, если мне удастся вернуться на Землю, я больше никогда ее не покинул. Построю себе хижину в дремучем лесу, но нужно будет выбрать полянку, где почти нет деревьев и где бы могла расти трава, зелёная трава. И хижину я тоже покрашу в зелёный цвет. Он снова вздохнул и посмотрел на красные заросли прямо перед ним. Что ты сказала, Дороти? Дороти ничего не сказала, но маггери часто делал вид, что слышит её вопросы. Эта игра помогала ему сохранить рассудок. «Женюсь ли я по возвращении на Землю? Ты спрашивала меня об этом, да?» Он помедлил с ответом. «Кто знает. Может быть, и да, а может быть, и нет. Помнишь, я говорил тебе о женщине, которую оставил на Земле? Мы должны были вскоре пожениться. Но пять лет – это очень долгий срок. Наверное, объявили, что я пропал, а может и погиб. Вряд ли она будет ждать меня». Конечно, если она меня дождётся, я на ней женюсь. А если не дождётся, что тогда? Ты хочешь знать? Понятия не имею. Но зачем волноваться прежде времени? Конечно, если бы я нашёл зелёную женщину или хотя бы зеленоволосую, я бы влюбился в неё до потери рассудка. Но на моей планете почти всё зелёное, кроме женщин. Он усмехнулся в ответ на собственную шутку. И с пистолетом наготове вошёл в заросли. В красной заросли, где не было ничего зелёного, лишь изредка озаряли всё вокруг зелёные вспышки его пистолета. Может быть, помимо присутствия Дороти, он не помешался ещё и из-за этих выстрелов. Несколько раз в день он видел зелёную вспышку, чуть-чуть зелёного, просто чтобы напомнить ему, как выглядит этот цвет. Просто чтобы глаз не отвык его различать. Если ему ещё хоть когда-нибудь доведётся увидеть зелёное. Он оказался на небольшом островке от джунглей. Правда, земные мерки вряд ли были применимы к Крюгеру-3. Таких островков здесь, вероятно, были миллионы, так как Крюгер-3 больше Юпитера, и чтобы обследовать его поверхность, не хватило бы целой жизни. Маггер это знал, но не давал волю таким мыслям. Если бы он позволил себе усомниться в том, что найдёт обломки единственного корабля, опускавшегося на эту планету, или если бы он потерял веру в то, что найдёт там приборы, без которых не может привести в движение собственный космический корабль, ему пришлось бы плохо. Островок джунглей величиной в квадратную милю порос настолько густыми зарослями, что сквозь них трудно было продираться. И магери несколько раз останавливался вздремнуть и поесть. Он убил двух львов и одного тигра. Выйдя из чащи, магери пошёл по опушке, делая ножом отметы на самых больших деревьях, чтобы второй раз не искать обломки в одном и том же месте. Стволы были мягкие, лезвие легко без труда счищало красную кору, обнажая розовую древесину, словно срезала картофельную кожуру. Маггери снова вышел на однообразную бурую поляну. "На этот раз нет, Дороти", произнёс он. "Может быть, нам больше повезёт в других зарослях? Но ну, хотя бы вон в тех, на горизонте фиолетовое небо, тёмно-красное солнце, бурая равнина, бурые кусты. Зелёные холмы земли, Дороти, они тебе наверняка понравятся". Бурая бескрайняя равнина, неизменное фиолетовое небо. Но что это доносится оттуда сверху? Какой-то звук. Не может быть, здесь никогда такого не бывало. Он поднял глаза к небу и увидел. Высоко, высоко в фиолетовом небе он увидел маленькую чёрную точку. Она двигалась. Космический корабль. Это мог быть только космический корабль. На Крюгере 3 не водятся птицы, да у птицы не бывает огненных хвостов. Он знал, что должен делать. Он уже тысячи раз прикидывал, как сообщить о своём присутствии, если когда-нибудь появится корабль. Он выхватил пистолет и выстрелил в небо. Вспышка получилась, конечно, небольшая, но она была зелёная. Если пилот смотрел на планету, если он хоть раз взглянул на неё, прежде чем улететь, Он должен был заметить зелёную вспышку на планете, где нет ничего зелёного. Он снова нажал на спуск, и пилот увидел. Трижды выбросив в строй пламени, это было общепринятым ответом на сигнал тревоги. Он начал заходить на посадку. Маггерия стоял весь дрожа. Он так долго ждал, и вот наконец свершилось. Он положил руку себе на плечо и дотронулся до маленького существа с пятью конечностями, которое покоилось там, будто женская рука. "Дороти", прошептал он. Это он больше не мог выговорить ни слова. Корабль садился, Маггер бросил взгляд на свою одежду и внезапно при мысли о том, каким он предстанет перед своим спасителем, его охватило чувство стыда. Вся его одежда состояла из пояса на котором висели кабура, нож и кое-какие инструменты. Он был грязн, наверняка от него пахло. Под толстым слоем грязи тело казалось истощённым и даже старым. Конечно, он и сголодал, но попади он на землю, хорошая земная пища изменила бы его до неузнаваемости. Земля, зелёные холмы земли. Маггери побежал, спотыкаясь от нетерпения, туда, куда опускался карабы. Тот был уже очень низко, и Магери смог разглядеть, что он одноместный. В конце концов, это не важно. Будет нужда, так в нем поместятся и двое. По крайней мере, Магери попадет на ближайшую обитаемую планету, а там другой корабль отвезет его на землю. На землю, к зеленым холмам, зеленым полям, зеленым долинам. Он то молился, то чертыхался на бегу, и по щекам у него струились слезы. Потом он ждал, пока дверца не открылась, и оттуда не появился стройный молодой человек в форме межзвёздного инспектора. Ты возьмёшь меня с собой? Конечно, ответил молодой человек. Ты здесь давно? 5 лет. Магири знал, что плачет, но ничего не мог поделать. Вот это да, воскликнул пилот. Я лейтенант Арчер из службы инспекции, представился он. Конечно, я тебя возьму. Пождь только немного остынет двигатель, а потом я его снова запущу. Я отвезу тебя в Картаж на Альдебаран-3, а оттуда ты полетишь куда захочешь. Не нужно ли тебе чего-нибудь? Поесть, попить? Маггерия молча покачал головой. У него подгибались колени. Есть, пить? Да какое это имеет значение? Зелёные холмы земли, он их ещё увидит. Только это важно и ничего больше. Он ждал их так долго, и вот наконец свершилось. Внезапно фиолетовое небо заплясало, у него перед глазами всё почернело, Маггеря рухнул вниз. Очнувшись, он увидел, что лежит, а лейтенант подносит к его губам фляжку. Он сделал большой глоток, жидкость обожгла горло. Он сел и почувствовал себя лучше. Огляделся, удостоверился, что корабль никуда не улетел, и у него стало удивительно хорошо на душе. Подождём, пока ты соберёшься с силами, сказал пилот. Тронемся в путь через полчаса, а через 6 часов уже будем в Картадже. Хочешь со мной поговорить, пока ты приходишь в себя? Расскажи мне обо всём, что с тобой случилось. Они сели в тени бурых кустов, и Маггерри рассказал Арчеру обо всём, о вынужденной посадке, о разбившемся корабле, который он не мог подготовить к запуску, о том, как он 5 лет искал другой корабль. Он же читал, что на этой планете разбился корабль, на котором могли уцелеть приборы, необходимые МакГере для взлета. О долгих поисках и о Дороте, приютившейся на его плече, теперь у него было с кем разговаривать. Но когда рассказ МакГере уже подходил к концу, лейтенант Арчер изменился в лице. Он стал еще более серьезным и участливым. «Послушай, старина!» – осторожно спросил он. «В каком году ты сюда прилетел?» МакГири смекнул, куда тот клонит. Разве мог он точно измерить время на этой планете без времен года? Где вечный день, вечное лето? «Э, «В сорок втором», – ответил он. «Насколько же я ошибся, лейтенант? Сколько мне лет на самом деле? Я-то считал тридцать». «Сейчас? Семьдесят второй год. Значит, ты провел здесь тридцать лет, и теперь тебе пятьдесят пять». «Ну ты не огорчайся», – поспешил он добавить. «Медицина у нас сделала большие успехи. Ты еще долго будешь жить». «Пятьдесят пять?» Тихо повторил МакГерри. «Тридцать лет?» Лейтенант Арчер сочувственно взглянул на него. «Послушай, хочешь, я скажу тебе все сразу? Остальные плохие вести. Правда, я не психолог, но мне кажется, лучше тебе узнать всю правду сразу, не выжидая. Ведь тебе будет легче, раз уж ты отсюда уезжаешь». Ну так как, будешь меня слушать, Маггери? Ни что не могло быть хуже той вести, которую ему сейчас сообщили. Конечно, он будет слушать, ведь скоро он вернётся на землю, на зелёную землю. Он снова окинул взглядом фиолетовое небо, тёмно-красное солнце, бурую равнину и спокойно ответил: "Давай, лейтенант, выкладывай. Ты молодцом продержался здесь 30 лет, Маггери. Поблагодари судьбу за то, что верил, будто корабль Марлея опустился на Крюгере 3. На самом деле он разбил о поверхность Крюгера 4. Тебе бы никогда не найти его здесь, но ты правильно заметил, что поиски помогли тебе сохранить здравый рассудок. Ну, почти здравый. Он помолчал с минуту и затем продолжал ещё мягче. На плече у тебя никого нет, Маггери. Дорати создана твоим воображением. «Впрочем, это не важно. Призрак помог тебе выставить». Медленно, очень медленно МакГерри протянул руку к левому плечу, коснулся его. На нем никого не было. «Пойми, старина, уже одно то, что ты не сошел с ума, поистине чудо. Тридцать лет одиночества. Но если теперь, когда я тебе все рассказал, ты будешь по-прежнему верить в свою фантазию...» Психиатры в Картадже или на Марсе помогут тебе избавиться от неё в один момент. Всё кончено, мрачно произнёс Маггери. Дороти больше нет. Я теперь я даже не знаю, лейтенант, верил ли я когда-нибудь в существование Дороти. Я её выдумал, чтобы мне было с кем разговаривать. Вот потому-то я и не сошёл с ума. Мне казалось, мне казалось, будто у меня на плече нежная рука. Я об этом говорил? Да, говорил. Хочешь узнать остальное? А остальное? Воззрелся на него Маггери. Мне 55, 30 из них я потратил на поиски корабля, найти который я и не мог, потому что он упал на другой планете. Все эти годы я был сам не свой, но велика важность, раз я могу опять полететь на землю. Летенант Арчер покачал головой. Только не на землю, старина. Если хочешь на Марс, к прекрасным жёлтым холмам Марса, или если ты хорошо переносишь зной на фиолетовую Венеру, но не на землю. Там сейчас никто не живёт. На земле никто? Да. Космическая катастрофа. К счастью, мы сумели вовремя её предугадать. Мы переселились на Марс. Сейчас там 4 миллиарда землян. Земли больше нет, без всякого выражения произнёс Маггери. Да, Старина, но Марс совсем неплохая планета. Привыкнешь. Конечно, тебе будет не хватать зелени. Земли больше нет, опять без всякого выражения повторил Маггери. Я рад, что ты принял это спокойно, Старина, сказала Арчер. Всё-таки удар, но, кажется, мы уже можем лететь. Пойду проверю приборы. Он встал и направился к маленькому кораблю. Маггери достал пистолет, выстрел, и лейтенант Арчер исчез. Потом Маггери поднялся на ноги и подошёл к ракете. Прицелился, выстрелил, и часть ракеты исчезла. После шести выстрелов с ракеты всё было кончено. Атомы, из которых раньше состоял лейтенант Арчер, и атомы, которые ещё недавно были ракетой, кружились в воздухе, оставались здесь же, но были уже невидимы. Засунув пистолет в кобуру, Маггери двинулся в путь к красному пятну зарослей там, на горизонте. Он дотронулся рукой до плеча, на нём снова сидела Дороти, как и все те 4 или 5 лет, что он провёл на Крюгере 3. Он опять почувствовал, будто у него на плече лежит мягкая женская рука. Не печалься, Дороти, произнёс он. Мы наверняка её найдём. Может быть, она упала вон в тех зарослях. А когда мы её найдём, перед ним уже стеной стояли джунгли, красные джунгли. Оттуда выскочил тигр, кинулся на него. Разоватоли ловой с шестью лапами, с огромной как бочка головой, Маггири прицелился, нажал на спуск, увидела ослепительно зелёную вспышку. Один только миг, но какой прекрасный миг. Тигры сейчас бесследно. Магери удовлетворительно хмыкнул. Ты видела, Дороти? Она была зелёная, а этого цвета нет ни на одной планете, кроме той, на которую мы полетим. Зелёный цвет самый чудесный цвет во всей вселенной. Я знаю зелёную планету, она прекраснее всего на свете. Это моя родина, Дороти. Она тебе наверняка понравится. Конечно, Мак, ответила Дороти. Низкий гортанный голос маленького создания был ему очень знаком. Он не удивился, когда она ответила, она всегда ему отвечала. Он знал голос Дороти не хуже своего собственного. Макгери дотронулся рукой до маленького существа, сидевшего на голом плече, словно его касалась мягкая женская рука. Он оглянулся, окинул взглядом бурую равнину, усеянную бурыми кустами, фиолетовое небо, на котором пылало тёмно-красное солнце, и засмеялся. Это был не смех сумасшедшего, а мягкий, снисходительный смешок. Так ли уж важно всё это? Ведь скоро он найдёт корабль, снимет с него приборы, необходимые ему для ремонта, и тогда вернётся на землю. К зелёным холмам, зелёным полям, зелёным долинам. Он снова погладил руку, лежавшую у него на плече, и огляделся. С пистолетом в руке он вошёл в красные джунгли.